«Был тут еще веденей, Дмитрий Петрович, человек молодой, всего другое лето стал вести дела по смерти родителя. Посмотреть на него загляденье, пригош лицом, хорош умом, одевается в сюртуки по-немецкому, по праздникам даже на фраке дерзает, за что старуха-бабушка клянет его» проклинает всеми святыми отцами и всеми соборами. Забываешь, где ты непутные и древлее благочестия, ересями прельщаешься, приемлешь противное Богу одеяния нечестивых. Капиталицу Веденеева был кругленький, дела он вел на широкую руку и ни разу не давал оплошки. Теперь у него на Грибновской караван в пять боржей стоял. По молодости Веденеева старые рыбники обращались с ним немножко свысока, особливо орошен. Хоть Марко Данилович негодовал на Меркулова за то, что с колонистами водится и ходит в кургу за одежи, но на богатом в будто и не замечал ее. И Арошин, и другие рыбники Митенькой звали Веденеева, хотя тот Митенька ростом был вершков тринадцати, а возрастом далеко за двадцать лет. Но как не был еще сполна хозяином, хозяйкой, то есть пока не обзавелся, то и оставался Покудова митенькой. Он кое-чему учился, видел пошире, глядел на дела пояснее, чем старые рыбники. Родитель его, не то чтобы по своему изволению и не то чтобы по желанию сына, а по приказу губернатора, отдал его учиться в коммерческую академию. Заметив в маленьком веденееве способности, начальник губернии безо всяких обиняков объявил его отцу, что не утвердить за ним каких-то выгодных порядков Ежели не пошлет он сына учиться в академию. Подряд, по всем расчетам, должен был озолотить старика. Делать нечего. Свез сына в Москву, не слушая него, пляжены ни проклятия матери. Новым человеком воротился в свой город Дмитрий Петрович. А приехал он на родину уж единственным наследником, после умерших вскоре один за другим отца, старшего бездетного брата и матери. Хоть и молод, Хоть и ученый, а не бросил он дело родительского, не порвал старых торговых связей, к старым рыбникам был угодлив и почтителен, а сам вел живую переписку со школьными товарищами, что сидели теперь в первостатейных конторах, вели широкие дела или набирались уму-разуму в заграничных поездках. Старого закала рыбники понять не могли, от чего это у Митеньки все так спорится, от отчего это он умеет вовремя купить, вовремя продать и хоть бы раз споткнулся на чем-нибудь. Счастье видно такое, говорили они, такой уж видно талант ему от Бога дан. А все за молитвы родительские. Разбитной половой подал шесть пар отмен на Валентину, Митенька стал разливать с особенным вниманием, обращаясь к Марку Даниловичу. — Где пристал? — спросила Рошина Смолокурова. — На караване, что ли? — Нельзя мне нынешний год на караване жить, — прихлебывая чай, — отвечал Марко Данилович. — Дочку привез с собой. Хочу ей показать Макарьевскую. В каюте был бы ей беспокойно. Опять же, наши товары на этот счет не больно подходящие, не больно пригож попахивают. — Есть того дело. — «Точно что есть!» — тоненьким голосом весело захихикал копнеподобный Седов Иван Ермолаевич. «Товарец наш, девичью носу, не по нутру придется. Скривит его девка, ежель понюхает». Ровно кольнуло, что Марка Данилович. Слегка нахмурился он, гневно очами сверкнув, но не ответил ни слова Седову. «Простой был человек, молокуров Тонкостям и вежливостям обучен не был». Но, обожая свою Дуню, не мог равнодушно сносить самый безобидный насчет ее шутки. Другой, кто, скажи такие слова, быть бы великому шуму, но Седов капиталом мало чем уступал с Малокурова. Тут поневоле смолчишь, особливо, ежели не все векселя учтены. Круто, поворотясь к хорошину Марко Данилович спросил, что, сим Самойлович, как будут наши делишки? Какие цены на рыбу хотите уставить?